Сгущались сумерки. К этому времени территория Таджмахала обычно закрывается. Все, кто не успел покинуть ее, вынуждены оставаться внутри, не имея возможности вернуться домой. К больнице мы пробиться не смогли, мешали полицейские кордоны. Удивительно, как много могут власти, когда имеют определенные цели, и как легко они расписываются в собственной беспомощности, если речь идет... О защите прав граждан. Где были все эти полицейские, когда жгли дом огорвала? Сквозь зубы прошипела я, окидывая взглядом море людей в форме песочного цвета с кокардами на фуражках. Где они были, когда убивали отца? Когда Бабурхан торговал наркотиками и девушками из бедных семей? Полицейские всего лишь люди, тихо ответил Лал, и я вздрогнула от неожиданности. Все еще не привыкнув к тому, что шофер знает английский. «У них тоже есть семьи», — продолжал он, — «и начальство. Если они пойдут ему наперекор, то пострадают и они сами, и их близкие. Поэтому все так. Вот именно», — резко отозвалась я, — «поэтому мы так живем, и ничто никогда не изменится, если никто не попытается это изменить». Выйдя из машины, я пошла вперед. Говинт и Ситху не отставали ни на шаг. Лал также щел своим долгом не оставлять меня, поэтому запер авто и поплелся следом, храня на лице выражение полной безнадеги. «Сюда нельзя, Шримати!» — преградил мне дорогу один из полицейских. «Мне принадлежит собственность на этой территории», — сказала я. «Вы не имеете права не пускать меня». Услышав это, полицейский замялся и принялся оглядываться в поисках вышестоящего начальства. Не дожидаясь продолжения, я просочилась между ним и дверцей его автомобиля, заметив в толпе жителей Таджа Ноа, который махал в воздухе здоровой рукой, привлекая мое внимание. — Ну что? — спросила я, пробиваясь к нему. Они пытались подобраться к домам, но мы организовали заслон. — Где Бабурхан? — Там, за полицейскими машинами он делает вид что не имеет отношения к происходящему, но я уверен что его ребята начнут действовать если полицейские откажутся давить народ что делать то все что сможем ответила я окидывая взглядом бурлящую толпу народу гораздо больше чем можно было ожидать скорее всего здесь собрались не только те кто проживал на территории таджа но и некоторые жители трущоб расположенных дальше по берегу Джамны. Ситуация накалялась. Арджуну придется поторопиться. Самое ужасное, я не уверена, что могу на него положиться. После того, что мы с Тусшаром видели на фотографиях, сделанных Гапалом бурманом я поняла, что никому не могу доверять. Я услышала, как Ноа злобно бормочет что-то по-немецки. Можно было догадаться, что он последними словами клянет эту страну, и тех, кто ею управляет. Но это были всего лишь слова. В этот момент я заметила, что через толпу к нам протискивается старший инспектор Ваманкар. Его лицо было красным от напряжения, а усы топорщились, как у таракана. «Мадам», — обратился он ко мне, «если вы имеете хоть какое-то влияние на этих людей, прошу вас его использовать. Мы не желаем насилия, но все к этому идет». «Вы станете убивать их?» — насмешливо поинтересовался Ноа, хотя его лицо было бледно от гнева, а жилваки ходили ходуном. «Своих соотечественников? Не говорите глупости!» — зло рявкнул вам Анкар. «Никто не собирается никого убивать, но вы! Вы одним своим присутствием подстрекаете народ к бунту! Вам, иностранцам, всегда больше всех надо! Вы же понятия не имеете, как обстоят дела в этой стране!» «Ну, почему же не имеем?» — перебил Ноа, и в его голосе зазвенел металл. «Кто платит, тот и заказывает музыку, верно? Кстати, инспектор, кто платит вам? Сам Бабур-хан или его наниматели?» «Да как вы смеете!» — побагровел Ваманкар. И я сочла нужным вмешаться. «На основании чего вы действуете, старший инспектор?» — поинтересовалась я. «Я ничего не делаю без соответствующего постановления суда. Вот!» Он протянул мне изрядно помятую бумагу. «Читайте, если, конечно, понимаете на хинди!» Тут же подколол он меня. «Я понимаю», — сказал Ноа и буквально вырвал документ из рук Ваманкара. Пробежав его глазами, он презрительно фыркнул. «Здесь написано, что людей переселяют в район Западного Дели. И что не так?» «Да то, что все это так называемое бюджетное жилье присутствует лишь на бумаге!» «Вы видите, кто подписал этот документ?» Ткнув пальцем в нижний край бумаги, задал вопрос Ваманкар. «Да какое это имеет значение?» — воскликнул Ноа. «Ни один из них там не был, в отличие от меня. Это всего-навсего бумажка. А на самом деле людей просто передвинут дальше, по берегу Джамны, вглубь трущоб. Больше некуда. По крайней мере, сейчас они рядом со своими мастерскими и туристами». «А этот, с позволения сказать, документ, лишит их не только жилья, но и возможности зарабатывать». «На вас не угодишь», — развел руками старший инспектор. «Тут сказано, что мастерские и магазины соответствующие санитарно-гигиеническим нормам». «Давайте честно», — старший инспектор перебил Ноа. «Сами-то вы знаете, какие из них можно подогнать под этот стандарт?» «Да никакие». Здесь выстроят фешенебельные магазины, лишенные индивидуальности, и будут втюхивать туристам псевдоручную работу, вместо того, чтобы помочь тому, что уже есть, приобрести более презентабельный вид. «Да вы, доктор, прям революционер!» — покачал головой Ваманкар. «Земля крестьянам, фабрики рабочим. Такова жизнь, и вы тут ничего не измените». Правительство бесповоротно решило преобразить землю Таджа. Оно решило очистить трущобы? Эти тысячи домов из картона и жести, крытые торфом и тростником? И как же, простите, сжечь вместе с населением? А это немного много ни мало, около миллиона человек. О, это было бы так удобно. Нет человека, нет проблемы, да? Но, — начала я, — что? — гаркнул он, устремляя на меня горящий ненавистью взгляд. Я понимала, что эта ненависть направлена не на меня. Но мне стало не по себе. Есть законные пути. «Вот, послушайте, мадам!» С облегчением вскричал старший инспектор. «Кстати, речь не идет о миллионе людей, всего лишь о сотне семей, занимающих территорию памятника старины». Я собиралась продолжить дебаты, как вдруг Нуа толкнул меня локтем в бок. «Смотри, что там происходит?» Мы с инспектором посмотрели в указываемом швейцарцем направлении. Около экскаваторов, выстроившихся в линию, началось какое-то движение. К нам подлетел Самир, едва сумевший протолкнуться сквозь живой заслон, с криком. «Люди Бабурхана вытаскивают рабочих из машин! Они собираются сами сносить наши дома!» «И что? Вы будете за этим наблюдать?» – спросил Ноа в упор глядя на Ваманкара. «А что я могу?» – пожал плечами полицейский. В конце концов, они всего лишь выполняют волю городского правительства. Вы считаете, люди позволят бабурхану уничтожать свои жилища? Если начнется побоище, мы, разумеется, вмешаемся, а до тех пор извините. Я в ужасе смотрела, как людское море сжимается вокруг экскаваторов. Люди не верили, что их начнут давить. Но я не сомневалась, что это рано или поздно произойдет. Среди тех, кто уже сидел в кабине экскаваторов, был Кришна, и выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Я поняла, что мы проиграли. Все усилия зря. Мы напрасно подбадривали себя мыслями и разговорами о возможности бороться с системой. Система кого хочешь закатает под свой каток, а через день никто об этом и не вспомнит. Гул голосов перекрывал шум двигателей машин. И Я едва не пропустила звонок сотового. Если бы он лежал в сумочке, я бы точно не услышала. Но, к счастью, я положила его в карман. На экране зажглось имя. Арджун. «Да!» — крикнула я в трубку, зажимая ухо, свободное от телефона, чтобы хоть что-то слышать. «Индира, я не могу к вам пробиться!» — орал адвокат, видимо, тоже пытаясь перекричать толпу. «Я тут, за экскаваторами. Сейчас попробую что-нибудь сделать. Самир, я схватила фотографа за рукав. Там, за экскаваторами, стоит человек, который может нам помочь. Найдите возможность протащить его сюда. Как я его узнаю? Он в дорогом костюме. Тогда точно не перепутаю, скривился фотограф и исчез в толпе. Несколько минут мы в напряжении ждали. Что происходит? С тревогой поинтересовался Ваманкар. С кем вы сейчас разговаривали? «Если нам повезет, скоро узнаете», — пробормотала я, вглядываясь в толпу до боли в глазах и пытаясь предугадать, откуда появится Самир и вообще появится Ли. «Индира!» — голос Арджуна раздался за моей спиной. Обернувшись, я увидела, что адвокат весь взмок. Под градом катился по его лицу, белую рубашку можно было выжимать, но его черные глаза сияли. Рядом стоял ничего не понимающий Самир. Он выполнил мою просьбу привести адвоката, но не знал зачем. «Ну?» — спросила я, подавшись вперед. «Успешно?» «Да!» — радостно ответил Арджун. «Вот, постановление суда!» Ну, а буквально вырвал бумагу у него из рук и прочитал написанное. «Что это значит?» — беспомощно крутил головой Ваманкар. Экскаваторы уже начали вгрызаться в толпу, заставляя людей отступать. Сейчас начнется давка, и тогда жертв не избежать. Народ слишком плотно стоял, и, подавшись назад, люди неизбежно блокировали задним рядам пути к спасению. — Это значит, — пояснил Арджун, — что вам следует немедленно прекратить это безобразие. Вот постановление суда о приостановлении действия предыдущего постановления, которое находится у вас. — Этого не может быть, — ошарашенно возразил вам Анкар. «Я только сегодня! Прочтите сами!» Пробежав глазами напечатанный текст, старший инспектор беспомощно огляделся. «Но как же я сейчас смогу это остановить?» — пробормотал он. Это и впрямь казалось невозможным. Но к Ноа, единственному из нас, вдруг вернулось самообладание. «У вас есть оружие, черт подери!» — сказал он. «И люди в форме! Бабурхан не станет убивать полицейских!» ему придется остановиться. Делайте что-нибудь, старший инспектор, ведь если кто-то погибнет в этой давке, вы не просто лишитесь должности, а сядете в тюрьму, потому что всю вину спихнут на вас и ваших подчиненных». То, что происходило дальше, не поддается описанию. Ни один из нас не видел, кто бросил первый камень. Позже говорили, что это был провокатор, один из людей Бабур-хана. Я склонна в это верить, так как едва началась свара, его автомобиль, уже знакомый мне, сорвался с места и исчез в облаке пыли. Бабур-хан не желал, чтобы его имя связывали с жертвами беспорядков. В экскаваторы уже летели булыжники, подобранные тут же на пыльной земле, и звон разбитого стекла возвещал о том, что некоторые из них достигли цели. Затем раздались первые выстрелы. «Делайте же что-нибудь, старший инспектор!» — прошипела я сквозь зубы, чувствуя, как толпа напирает. Мы находились между экскаваторами и людьми, то есть фактически на линии огня. Если начнется пальба, то все спишут на вас, ведь у жителей Таджа оружия нет, а Кришна не дурак и вовремя уведет своих ребят. Похоже, Ваманкар подумал об этом даже раньше меня, так как последние мои слова неслись уже ему в спину. Раньше я не понимала значения слов о том, что толпа — страшная и неконтролируемая сила. Людское море жило своей жизнью и бурлило, как во время шторма, то напирая, то отхлынув назад, но только для того, чтобы вновь накатить с удвоенной силой. Эта схватка была неравной для одиночек, и я выпустила руку Нуа, чувствуя, как толпа уносит меня вперед, прямо на экскаваторы, ринувшиеся на первые ряды с угрожающе поднятыми ковшами. Но кричал мне вслед, но я не могла повернуть голову, и тут чья-то сильная рука, ухватившись за мое плечо, выдернула меня из самой гущи, грозившей засосать, как воронка цунами. Я испытала дикую боль, как будто кость выбили из сустава, но одновременно и облегчение от того, что снова могу дышать. Моим спасителем оказался никто иной, как великан Ситху. Он крепко держал меня и тащил за собой. В эту самую секунду камень, прилетевший откуда-то со стороны экскаваторов, что само по себе было странно, ударил телохранителя в висок. Он покачнулся и рухнул бы на землю, если бы не толпа, удержавшая его от падения. Я поняла, что мы оба пропали. «Держите, Шримати!» Ваманкар и еще двое полицейских вынырнули из толпы в шаге от меня. Парни поддержали ситху, а старший инспектор, обхватив меня за талию, принялся таранить толпу как бульдозер, двигаясь в обратном течению направлении, туда, где стояли полицейские машины. Пот и пыль, поднятая босыми ногами людей, словно стадом диких бизонов, застилали мне глаза — но рука полицейского неотвратимо тащила меня вперед, и я расслабилась, чтобы ему не мешать. Через несколько минут, показавшихся часами, мы очутились у полицейского автомобиля. «Слава богу, вы живы!» — услышала я голос Гавинда, но самого телохранителя не увидела. Песок настолько плотно забился в глаза, что я временно потеряла способность видеть. «Что с ситху?» Он получил камнем в голову, Пробормотала я, чувствуя, как ноги стали ватными, и испытав потребность немедленно сесть прямо в пыль. Чья-то рука поддержала меня и аккуратно опустила на землю, но я не знала, кто это был. Прислонившись к колесу, я пыталась восстановить дыхание и проморгаться. Кто-то сунул мне в руку бутылку воды, и я вслепую, жадно, припала к горлышку, ощущая, как живительная влага потекла в мое иссушенное горло. Затем влажная ткань коснулась моего лица. С трудом разлепив веки, я, как сквозь пленку, увидела лицо Ноа. Он пытался промыть мне глаза. — Ну, жива? — спросил он звенящим от напряжения голосом. — А ты? — с трудом прохрипела я, чувствуя, как песок скрипит на зубах. — Как видишь! — Парни ваманкара выдернули меня у кого-то из-под ног, как раз вовремя. А потом мои уши оглохли. Полицейские врубили сирены на полную мощность и принялись палить в воздух и по экскаваторам, в которых сидели люди Бабурхана. Это возымело свое действие, и я увидела, как они повыскакивали из кабин и кинулись в рассыпную, а полицейские машины между тем медленно двинулись вперед. Толпа, увидев, что экскаваторы остановлены, хлынула между ними и начала преследование тех, кто только что их давил. Полиция даже не пыталась остановить расправу, собственная жизнь была дороже. — Похоже, это конец, — пробормотал Ноа, вглядываясь в темноту, разрываемую светом прожекторов, установленных на полицейских машинах. — Как думаешь, кто-то погиб? — спросила я. Боюсь, все даже хуже, чем мы ожидали. Я видела тела, лежащие в пыли. Скорее всего, люди пострадали не от пуль, а были задавлены толпой. Вы вызвали машины скорой помощи? Обратился Ноа к ваманкару. Уже в пути, коротко ответил полицейский. Постарайтесь помочь кому возможно. Мои ребята в вашем распоряжении. Я попыталась подняться, но Ноа меня остановил куда ты собралась? Сейчас полицейские отвезут тебя домой. Индира, как вы? Я увидела Арджуна, запыхавшегося и запыленного. Дорогой костюм висел на адвокате клочьями, лицо было красным от прилившей крови царапин и ссадин, но в целом он выглядел невредимым. Хорошо, что вы здесь, сказал Ноа. Ваша машина не пострадала? По-моему, нет, оглянувшись, ответил адвокат тогда берите индиру и везите ее домой я не поеду попыталась возразить я еще как поедешь рявкнул ноа а где телохранители поинтересовался арджун крутя головой ситху нужно в больницу услышала я голос гавинда везите его сказала я бабурхан и кришна сейчас слишком заняты чтобы заниматься мной она права кивнула ноа как раз в этот момент «Нападения с их стороны можно не опасаться. Я позвоню». Он быстро чмокнул меня в лоб и встал. Арджун рывком поднял меня на ноги и потащил к машине. Я и оглянуться не успела, как очутилась в прохладном, безопасном салоне. Сквозь стекло ничего не было видно. Тьма сгустилась в плотную непроницаемую массу, а прожекторы полицейских остались далеко позади. Я со стыдом призналась себе, что рада такому повороту событий. У меня не осталось сил кому-то помогать, хотя моим долгом как врача сейчас было находиться рядом с Ноа. Мы ехали в полном молчании, а потом зазвонил телефон Арджуна. С минуту он очень эмоционально говорил с кем-то, а потом обратился ко мне. «Индира, кто-то вломился в наш офис». «В вашу адвокатскую контору?» «Да». «Это звонил охранник. Я закину вас домой, а потом поеду проверить». «Это ведь по дороге. Давайте заедем вместе, чтобы не терять времени. Мы и так потратили его много. Охранник вызвал полицию?» «Он знает, что надо делать. Вы уверены, что вы выдержите?» «Господин Арджун, я ведь не больна?» «Я позвоню Кишану», — сказал он. Телефон брата почему-то не отвечал. Вскоре мы подъехали к зданию, где располагался офис батшпаи и сыновья. «Подождете в машине?» — спросил Арджун. «Нет уж», — ответила я решительно. «Пойду с вами. Мне тут одной не по себе». Дверь оказалась незапертой. Арджун толкнул ее, и мы вошли. Он позвал охранника, но никто не отозвался. «Странно», — пробормотал он и пошарил в темноте, нащупывая выключатель. Щелкнул им, но свет не включился. «Похоже, грабители отключили рубильник. Умно». «Что им могло понадобиться в вашей конторе?» — спросила я, понижая голос до шепота. Мне было крайне неуютно в темноте. «Понятия не имею. Здесь нет ничего ценного. Деньги мы держим в банке». Арджун вновь позвал охранника, и на этот раз мы услышали быстрые шаги. Через секунду блуждающий свет фонарика разрезал темноту. «Ну, наконец-то!» — воскликнул Арджун, сделав шаг вперед. Выстрел прозвучал неожиданно, и я отпрянула в сторону. Звук падающего тела заставил меня рвануться назад к двери, но кто-то схватил меня за шею. «Не дергайся!» — раздался знакомый голос, от звука которого у меня внутри все опустилось. «Двигайся!» Что-то твердое уперлось мне в позвоночник, и я не сомневалась, что это дуло пистолета. Я на ощупь поднялась по лестнице и оказалась перед дверью, услужливо распахнутой передо мной моим конвоиром. «Заходи», — скомандовал он и втолкнул меня внутрь. Почувствовав, что больше ничто не давит мне в спину, я развернулась. В офисе было темно, но на улице горели фонари, и светили в окно. «Ну, присаживайся», — сказал Милинт, махнув пистолетом на ближайший ко мне стул. «Поговорим? О чем?» «Удивлена?» — вместо ответа поинтересовался он, садясь на краешек стола и направляя дуло в мою сторону. «Нет. Я знала, что ты замешан в том, что случилось с отцом, но до последнего сомневалась в твоей способности самому нажать на спусковой крючок». «Теперь вот не сомневаюсь». «Неужели?» — недоверчиво усмехнулся он. «Почему же я до сих пор на свободе?» «Моя ошибка», — вздохнула я. «У меня были более неотложные дела, и я решила, что ты можешь и подождать». «Я тебе не верю. Ничего ты не знала. Я был очень осторожен». «Это так», — согласилась я. «Но даже ты не смог всего предусмотреть». «И чего же я...» «Не предусмотрел, интересно?» «К примеру того, что отец всегда составлял документы в трех экземплярах?» На некоторое время воцарилась гробовая тишина. «Черт, я знал, что что-то упустил», — проговорил Миллинд. Голос его звучал весело, что показалось мне дурным знаком. «Когда человек ведет себя неадекватно, предугадать его действия невозможно». «Значит, ты нашла второе завещание», — констатировал между тем Миллинд, «и узнала, что Протап указал в нем меня одним из основных наследников. Как ты мог убить его, человека, который вписал тебя в собственное завещание вместо старшего сына?» «Ну, во-первых, я понятия об этом не имел», — пожал он плечами. Протап всегда был себе на уме и предпочитал держать свои секреты при себе». Если бы я знал, то никогда не попал бы в такую дурацкую ситуацию. И все равно не понимаю. — Конечно, не понимаешь! — взорвался Миллинд, вскакивая на ноги и принимаясь ходить взад-вперед по офису, размахивая пистолетом. — Ты же ничегошеньки не знаешь! — продолжал он. — Я двадцать лет провел рядом с твоим папашей. Начинал, можно сказать, с нуля. До моего появления у него было всего две паршивые клиники — приносящая весьма скромный доход. Это я убедил Протапа, что необходимо расширяться. Тогда дела шли из рук вон плохо, и он брал кредиты под залог поместья, а я закладывал машины, квартиры в Агре, дом в Бангалоре. «Это ты о доме, в котором живут твои жена и дети?» — уточнила я. Милин замер, словно подстреленный. «Откуда? Как ты узнала о Налине?» «Все оттуда же?» Из документов отца. Мой адвокат в Санкт-Петербурге обнаружил в них странные квитанции о переводе денег в Бангалор. Мне пришлось нанять человека, который выяснил, кто является адресатом. А потом мы нашли частного детектива, к которому обращался отец, чтобы собрать о тебе всю возможную информацию. Представляю, как удивился папа, узнав о существовании у тебя жены и детей. «Его никогда не интересовала моя личная жизнь», — после недолгой паузы произнес Милинд. «Твоего папашу вообще не интересовало ничего, что не касалось его дела, его клиник. Я пахал как негр на плантациях, а он даже партнером меня не сделал, относился как к рабу». «Ты прекрасно зарабатывал», — воскликнула я. «Прекрасно, это как сказать», — качнул головой Милинд. Может, для того, чтобы прокормиться, и достаточно. Но я, видишь ли, игрок, а на это нужны деньги». «И так ты связался с Бабурханом?» «Откуда ты знаешь про Бабурхана?» «Тоже от частного детектива». «Это ведь ты?» — разорил лабораторию Санжу, «Да?» — вместо ответа спросила я. «Значит, маленький засранец все-таки успел меня щелкнуть. А ведь Кришна предупреждал». Санджай снимал праздник Дивали и даже не знал, что вы с Кришной случайно попали в кадр. Ты тоже ничего не видел, потому что стоял в полоборота. Но вот Кришна-то смотрел прямо в объектив. Ага. Он сказал, что Санджу, проявляя снимки, может увидеть нас вместе. Пришлось срочно действовать. Но я так ничего и не нашел. Зато я нашла. Что ж, вздохнул Милинд. «Признаю, что тебе известно очень много. Кто бы мог подумать, что в тебе живет мисс Марпл?» «Отец узнал о тебе все», — кивнула я. «И о твоей страсти к игре, и о связи с преступным миром Таджа. Я только одного не пойму. Что заставило его начать наводить справки?» «Это все Дипок», — криво усмехнулся Миллинд. «У идиота сдали нервы». «Как ты связался с бандитами?» Что заставило тебя предать человека, который любил тебя как сына? Как я уже упоминал, я люблю поиграть в казино, но я понятия не имел, что моим излюбленным местечком владеет никто иной, как Маноч Камадх. Один из братьев Камадхов? Конкурент отца в земельном вопросе? Когда сумма моего долга казино начала зашкаливать, Маноч встретился со мной и предложил взаимовыгодное сотрудничество. То есть, ты предаешь отца, а он списывает твой долг, — уточнила я. Не совсем так. Камадхи щедрые ребята. Они предложили мне не просто забыть о долге, но и хорошо заплатить. Я поначалу не совсем понял, с чего это они расщедрились. В конце концов, земля вокруг Таджа — всего лишь земля. Там нет ни нефтяных скважин, ни месторождений золота. Зато там... Есть Бабур-хан и его бизнес – проституция и наркотики. Точно. Не говоря уже о том, что торговый центр, построенный вблизи исторического наследия, как, впрочем, и клиника Аюрведы – настоящее золотое дно. Правительство намерено вложить в развитие территории Тадж-Махала огромные деньги, и большая их часть, несомненно, осела бы в карманах Камадхов. И ты легко согласился у меня не было выхода. Всего одна приватная встреча с Бабурханом и его ребятами решила дело. Я считал, что имею достаточно большое влияние на Протапа, чтобы заставить его продать клинику подставному лицу, которая, в свою очередь, когда пыль уляжется, перепродаст ее Камадхам. И дело в шляпе, все, так сказать, в выигрыше. Но отец воспротивился. «Самое смешное —» «То, что эта новая клиника изначально была моей идеей, представляешь?» — рассмеялся Милинд, запрокинув голову. Протап ухватился за нее, и ничто не могло заставить его отказаться, даже угроза жизни. Он нанял телохранителей и продолжал гнуть свою линию, считая, что когда здание начнет функционировать, никто уже ничего не сможет поделать. Это понимали и хаматхи. «Поэтому они торопили тебя». Они не хотели лишнего насилия, особенно после того случая с Агарвалом, когда Бабур-хан превысил свои полномочия и сделал то, чего делать было нельзя. Но Агарвал отказывался брать деньги, сколько бы ему ни предлагали. «Тоже мне герой нашелся». «И где он сейчас, герой этот?» А вот Дипак Кумар героем не был. Он был расчетливым сукиным сыном. Ему требовалась протекция сильных мира сего» и Камадхи пообещали ее оказать. И он начал подстрекать людей против отца. Дипоку было все равно, что в конечном итоге случится с Таджем. Он желал лишь продвинуться по политической линии и понимал, что Камадхи могут ему в этом помочь. Но у него сдали нервы, слабенький оказался ублюдок. Бабур-хан передавил на него, не видя результата, которого требовали Камадхи. Он побежал к твоему папаше и рассказал ему все, надеясь на снисхождение, в том числе и о моем участии. И тогда ты убил его? Дипагата? Нет. О нем позаботился Кришна. Я говорила об отце. Видит Бог, я этого не хотел. Он вынудил меня. Не говори мне, что это было убийство в состоянии аффекта. Ты основательно подготовился, выкрав у Санджиу пистолет. Ты был почти что членом семьи и мог беспрепятственно ходить, где вздумается. И все же я до последнего сомневался. Я удивился, когда Протап позвонил и попросил приехать. И ты прихватил пистолет Санжу, наверное, для самообороны, не удержалась я от сарказма. Время стекало. Бабурхан требовал решительных действий, и у меня не оставалось выбора. Почему он сам не убил отца? Слишком много крови пролилось в последнее время, и еще одно убийство, тем более такого большого человека, как Протап Варма, могло заставить власти обратить внимание на некоторые странные совпадения. «Этого не хотели, Камадхи? Не хотел и я. Несмотря ни на что, твой отец все же был моим благодетелем, и я пытался сохранить ему жизнь. Как благородно, с твоей стороны!» — фыркнула я. Протап. Сам во всем виноват. Он не просто сообщил мне о том, что Дипок заложил нас всех с потрохами. Он показал мне завещание, в котором я упоминался наследником наряду с Анитой и Санжу. Это, признаюсь, был удар ниже пояса. Я ведь мог бы легко расплатиться с Камадхами, не прибегая к сделке. Но твой папаша не счел нужным поставить меня в известность о положении моих собственных дел. «Представляю твое состояние». «Нет, не представляешь. На моих глазах Протап разорвал завещание». «Но ты не знал, что это всего лишь один из трех экземпляров», — вставила я. «Не знаю, куда делся английский экземпляр. А вот тот, что на урду, я обнаружила в комнате Кундалини. Видимо, отец зачем-то решил припрятать его. А лучшего места для тайника не найти». «Мы боролись». — продолжал Милинд. — Несмотря на возраст, твой отец отличался недюжиной силой, и мне пришлось воспользоваться пистолетом. Так, кстати, украденным у Санжу. Предвидеть значит победить. Бабурхан не любит ждать, а его, в свою очередь, торопили камадхи. В любом случае, требовалось что-то решать. Мне нужен был кто-то, на кого падет подозрение, и Санжу подходил на эту роль лучше всего. Все знали, что он постоянно ругается с отцом, что тот не даст ему самому решить, чем заниматься в этой жизни, и требует полного и беспрекословного подчинения. Так как Дипок был мертв и он знал Санжу, соответствующая легенда о заказном убийстве родилась как-то сама собой. Оставалась Анита, но она не представляла проблемы. Твоя мачеха ни черта не смыслит в бизнесе. Она могла продать дело вставила я. «Ведь Аниту интересовали только деньги, а не клиники». «Верно», согласился Миллинд. «Но Протап перед смертью поведал мне о том, что успел переписать завещание. Таким образом единственной наследницей становилась ты, никому неизвестная женщина из России». «Ладно, Санджу, Протап всегда считал его недостойным богатства семьи, но я до сих пор не возьму в толк, почему он обошел Аниту, «В своей последней воле». «Потому что Анита ему изменяла», — сказала я. «И отец узнал об этом незадолго до того, как ты его убил». «Вот оно что! Теперь понятно. И с кем же она спала?» «До недавнего времени я думала, что с тобой. Со мной?» «На самом деле, это был Кишан Бадшпай, частный детектив, незадолго до смерти отца сделал снимки, доказывающие измену». Можно было догадаться, Кишан с Анитой всегда были слишком близки. «Могу вообразить, как ты бесился», — сказала я, едва не став наследником. «И не говори. Деньги маячили так близко, только руку протянуть. Но не все было потеряно, ведь оставалась ты. Я все еще мог удержаться во главе дела Протапа, продать эту чертову недостроенную клинику в Агре И по-хорошему расстаться с Бабурханом и Камадхами. Я выяснил, что ты не замужем. Черт, я хотел жениться на тебе, воскликнул он, будучи уже женатым, возразила я. Ну да, на линии всегда представляло небольшое препятствие. Небольшое, потому что ее вполне устраивало тихое и безбедное существование с детьми, когда муж бывает дома лишь наездами. Некоторым женщинам, понимаешь ли, Вполне достаточно, если их оставляют в покое и позволяют жить в окружении подруг и магазинов. Но ты, Индира, не такая. Я понял это почти сразу. И знаешь, что самое печальное? Мы действительно могли бы быть счастливы, но ты все испортила. Ты же подослал ко мне убийцу и после этого предложил жениться. Такого цинизма трудно ожидать даже от самого закоренелого преступника. «О чем ты говоришь? Убить тебя? Да у меня и в мыслях такого не было. Дурочка! Что бы я выиграл от твоей смерти? Все состояние протапа досталось бы Аните и Санжу, наследникам по закону. А я не получил бы ничего. И я знал о намерениях Аниты продать дело Варма и избавить себя от проблем. Она получила бы огромную сумму денег, и, положив их в банк, До конца своих дней жила бы с сыном, припеваючи на проценты. Но та авария в Санкт-Петербурге. Целью являлась вовсе не ты, моя курочка, несущая золотые яйца. Умереть должен был этот старый идиот Бадшпай, верный пес Протапа, выполнявший любые его требования. Только Бадшпай знал о существовании второго, уничтоженного завещания, и его было необходимо заставить молчать. В противном случае у полиции мог появиться мотив, выводящий прямиком на меня, и устранить его требовалось в России. Маленький несчастный случай, насмешка судьбы, с каждым может случиться. Итак, все это время, даже подозревая Милинда, я неправильно задавала себе вопрос. Надо было спрашивать не о том, что выигрывал Милинд в случае смерти отца, а о том, что он терял, останься тот в живых. Отец выкинул бы Милинда из бизнеса, лишил бы не только денег и работы, но и репутации, так важной для человека его профессии. А еще были Камадхи и Бабурхан, которые, без сомнения, сами разобрались бы с Милиндом, не реши он их проблем с отцом. «А то нападение, когда ты якобы защитил меня от бандитов?» — спросила я. «Ты сам его подстроил?» Старший инспектор Ваманкар тогда усомнился в том, что ты столько раз промахнулся». «Он не дурак, этот ваманкар», — ухмыльнулся Милинд. «Пришлось пожертвовать собственным телом, а то никто бы не поверил, что я герой. Согласись, это был хороший ход. Именно после него ты стала ко мне так внимательна и нежна. Мне казалось, что между нами все идет отлично, ведь я вел себя как джентльмен. Но потом влез этот «но, а черт его дери», и мне пришлось действовать наверняка. А теперь, дорогуша, меня интересует только один вопрос. Где завещание, которое ты просила составить этих придурков Бадшпайи?» Помахивая пистолетом перед моим лицом, потребовал Милинт. «Я прохлопал одно, но не собираюсь, чтобы из-за второго меня повязали. Куда вы с Бадшпайей его дели? Я все тут перерыл, но ничего не обнаружил». Я открыла была рот, но захлопнула его, так как в моем мозгу возникла дерзкая мысль при определенном стечении обстоятельств, способная спасти мне жизнь. «Ты зря тут копался», — сказала я как можно спокойнее. «Завещание там, где тебе его ни за что не найти». «Оно в банковском сейфе?» — спросил Милинт. «Нет, вряд ли». «А, знаю. Ты отдала его этому швейцарскому искулапу. «Ну чем, скажи, он лучше меня?» «Знаешь чем? Он никого не убивал». «Значит, доктор Ноа, что ж, поднимайся». «Зачем?» «Поедем к твоему приятелю забирать завещание. Может, я даже оставлю его в живых, если ты будешь пай-девочкой и уговоришь любовника отдать бумагу по-хорошему. Нам ведь ни к чему международные скандалы». «А меня ты собираешься убить». Я бы ни за что этого не сделал, но теперь, боюсь, уже поздно. Ты же не станешь молчать, а кроме тебя никто не в курсе того, что произошло. И как ты намерен избежать наказания? Я? Да я-то тут при чем? Все складывается как нельзя лучше. Анита изменяла Протапу, он все выяснил, и она его застрелила. Ей было легче всего забрать пистолет из комнаты сына ты забываешь о чувствах матери, они-то никогда бы не подставила Санжу. О, Санджу ни за что бы не взяли, если бы кое-кто не позвонил в полицию и не сообщил о том, что видел его выбегающим из клиники, где только что убили протапа варма. Так это был ты. Ты даже не представляешь, каких усилий мне стоило подзуживать старшего инспектора Ваманкара, убеждая в виновности твоего братца. «Именно я и отыскивал свидетелей постоянных ссор отца и сына и поставлял их в Аманкару, а их, слава богу, хватало. Пришлось потрудиться, но труды мои не пропали даром, Санджу до сих пор за решеткой. Но я въеду в тюрьму на белом коне и вызволю парня. Как думаешь, насколько он будет мне благодарен? Все складывается как нельзя лучше. Они-то и Кишан состояли в сговоре, И избавились от протапа, когда он вскрыл их измену. Ты об этом узнала и последовала за папашей. Мамаша убийца с любовником отправятся на Нары, а Санжу ничего не смысля в бизнесе, и потрясенный горем из-за убийства неожиданно обретенной сестры и предательства матери, сможет рассчитывать только на того, кто всегда находился рядом и поддерживал и семью, и дело Варма. То есть на тебя. «Точно. Надо лишь поработать над доказательной базой. А теперь, милая, двигайся. Будем надеяться, наш добрый доктор покажет, куда дел интересующие нас документы». Миллинд рывком поднял меня на ноги и толкнул к двери. На лестнице было все так же темно, и только свет фонарика Миленда, идущего позади меня, освещал путь. В прихожей я споткнулась обо что-то и не сразу сообразила, что это тело Арджуна. «А ну, стоять!» раздался звонкий женский голос из-под лестницы, и я с изумлением узнала его. Никогда в жизни не предполагала, что буду рада услышать голос собственной мачехи. «Анита?» Милент был потрясен не меньше моего. «Медленно положи оружие на пол», скомандовала женщина, «и толкни его ногой назад». «Анита, ты не поняла». «Я все слышала, идиот!» — перебила она Милинда. «И про то, как ты убил моего мужа, и про то, как подставил сына, а также о твоих далеко идущих планах на меня!» «Тебе не отвертеться, но я сейчас пытаюсь спасти тебе жизнь, Милинд. Только шевельнись, я выпущу в тебя всю обойму!» «А ты, Индира, иди ко мне, медленно и спокойно, ладно?» Я послушалась и осторожно пошла к мачехе, когда Милинд вдруг прыгнул в сторону, потом, бросившись вперед, повалил Аниту, не ожидавшую такого поворота событий. Первый выстрел просвистел в воздухе рядом с моим лицом, а несколько других прозвучали, когда парочка уже каталась по полу. Звуки были глухими, как будто стреляли во что-то большое и плотное. «Помоги!» — раздался сдавленный голос мачехи, и я, подскочив, нащупала в темноте ее руку. «Ты ранена?» «Кажется, нет». «Но, по-моему, я его убила!» Подсобив Аните, я пощупала пульс на шейной артерии Милинда. «Жив!» «Ну, слава богине-матери!» — выдохнула она. «Еще не хватало руки замарать. Надо его связать на всякий случай. Кстати, охранник там под лестницей. По-моему, он мертв». Анита побежала в офис, а я склонилась над Арджуном. Адвокат еще дышал. «Вызови скорую!» — крикнула я вслед мачехе. И полицию. Анита вернулась с мотком клейкой ленты, и мы на пару склеили Милинда уже начавшего приходить в себя, примотав его к перилам. Предварительно я сняла с Милинда пиджак и подложила его под голову адвокату. Ну что, поехали домой? предложила на удивление спокойная Анита. В данную минуту она показалась мне еще красивее, чем обычно, и я подумала, что отец в свое время не просто так. Решил дать шанс бедной девушке без перспектив. Он от души пользовался этой красотой, не увядшей по сей день. «Нет, домой нельзя», — покачала я головой. «Мы должны дождаться полицию и врачей. Кстати, надо бы Миленда перевязать. Куда ты его ранила?» «И еще чего!» — взвизгнула Анита, мгновенно теряя самообладание. «Пусть подыхает дрянь такая!» «Ладно», — вздохнула я. «Тогда пошли, что ли, наверх? В кабинете все-таки поуютнее». Оказавшись в адвокатском офисе, я опустилась прямо на пол, под подоконником раскрытого окна, из которого тянуло ночной прохладой. До сих пор не верилась, что все кончено. «Как ты здесь оказалась?» — спросила я у Аниты, рыщущей в поисках чего-то в темноте. «Где-то тут у них был бар, вот!» — радостно вскрикнула она. «Ты что предпочитаешь?» «Коньяк или виски? черт, в темноте не видно!» «Неважно», — ответила я, — «что угодно сойдет. «Тогда держи!» — Анита всунула мне в руку стакан. Я сделала большой глоток, но даже не поперхнулась. Обстоятельства требовали обильного возлияния. «Так все — сказала я, — «как тебя сюда занесло?» «Я следила за Милиндом», — ответила Анита, опускаясь на пол рядом со мной нисколько не заботясь о том, что дорогущая сари может испачкаться. Он вел себя подозрительно с тех пор, как сделал тебе предложение. Я с самого начала понимала, что Милент нацелился на деньги Протапа, то есть на твои деньги. Но в его поведении было что-то еще, чего я не могла объяснить. А вчера я видела его выходящим из твоей комнаты, когда тебя там не было. Он крался, словно вор и я сообразила, что дело нечисто. В тот момент он вообще не должен был находиться в доме. Я думала, слуги уже проводили его. И тогда мне впервые пришло в голову, а что, если он уже проделывал такое? Милинд, частый гость в поместье. Почти член семьи, и его появление не вызвало бы ничьих подозрений. Я уверена, что сан никого не сумел бы убить, тем более собственного отца но стреляли-то из его пистолета. Кто, кроме членов семьи, мог беспрепятственно проникнуть в комнату санджу дважды? Сначала, чтобы взять оружие, потом, чтобы положить обратно. Вот потому-то я и не спускала с до глаз последние 24 часа. Повсюду ездила за ним. Однако больше ничего подозрительного не происходило. Начинало темнеть, и я начала подумывать, что ошиблась. Слежка, как ты понимаешь, отнюдь не мой конек. Я собиралась возвращаться домой, как вдруг Милент направился прямиком в адвокатскую контору Бадшпайи. Мне это показалось непонятным. Я точно знала, что офис уже закрыт. И ты последовала за ним? Я сидела в машине и наблюдала. Сначала в окне на первом этаже горел свет, а потом погас, но никто не выходил. Затем я услышала... Глухой хлопок. На первом этаже сидел охранник, сказала я. Видимо, Милент убил его, но перед этим заставил позвонить Арджуну и вызвать его в офис. Он не думал, что с адвокатом появлюсь и я, но для него такой расклад был даже к лучшему. Так он мог избавиться от обоих разом. Он искал мое завещание. Хочу тебя спросить: куда делись фотографии, сделанные частным детективом? Копии остались у него. Но где те, что он отдал отцу? Кишан все почистил, вздохнула Анита. Протап узнал о нас, но не стал выгонять Кишана сразу, так как с его отцом их связывала многолетняя дружба. Он опасался, что известие убьет старика. Думаю, для меня он готовил какую-то пакость, потому и не потребовал убираться из дома немедленно. А после смерти Протапа Кишан сказал, что злополучные фотографии. Могут стать доказательством нашей с ним вины. Мы, дескать, боялись, что Протап примет меры, а потому сговорились его убить. Но ни один из нас не представлял, кто на самом деле убийца. А ты знала о том, что Милин женат? Да ты что! — возмутилась мачеха, едва не расплескав содержимое своего стакана. Зная об этом, ни за что не позволила бы тебе выйти замуж за него. А вот насчет того, что он игрок, знала. Ты поэтому так среагировала на известие о нашей возможной свадьбе. Да, но я тебя так ненавидела, что решила, будь что будет, сама виновата. Правда, меня беспокоило то, что Милинт играет. Он легко мог пустить по ветру все состояние, доставшееся тебе от Протапа. За что ты меня ненавидела? Из-за наследства? Из-за Санжу. Санжу? Я и в самом деле была виновата перед Протапом. Вернее, в глазах закона я была виновна, но в душе вовсе не считала себя таковой. Твой отец не был ангелом. Да, я стала богатой дамой, но он даже не пытался сделать меня счастливой, а я все эти годы была ему верна, понимаешь? И только в последнее время Кишан, которого я всегда считала другом, признался мне в своих чувствах, и я не смогла на них не ответить. Я ведь еще не старая, да? Конечно, нет горячо подтвердила я, и все еще красиво. Ты очень красивая. Но это никому не было нужно, кроме Кишана. Протап узнал об измене и устроил мне скандал, сообщив, что вычеркивает меня из завещания и потребует развода. Я была на все согласна. Кишан женился бы на мне, мы это обсуждали. Но Протап сказал, что и сан непочтительный сын, который не заслуживает отеческой любви, не получит ни гроша. Более того, Протап усомнился в том, что Санджу, его сын, решив, что наши с Кишаном отношения были длительными. Я пыталась его уговорить, просила, умоляла. Все бесполезно. А потом Мелин застрелил отца. Протап не успел ничего предпринять в отношении расторжения брака. У него было много других проблем. Признаюсь тебе, узнав о его смерти, Я вздохнула с облегчением, решив, что Санджу теперь в безопасности. А потом стало известно о завещании. Не представляешь, в каком шоке я пребывала. Даже Кишан с Арджуном были не в курсе. Знал только их отец. И вот появляешься ты, никому неизвестная девица, одно лицо с кундалини и воцаряешься в доме, как будто всегда там жила. А я ведь даже не знала о том, что ты существуешь. В семье никогда не упоминали ни твоего имени, ни имени твоей матери, словно той прошлой жизни Протапа, и не было. — Прости, что разочаровала тебя, — тихо сказала я. — Ты мне тоже не понравилась, кстати. — Почему? — Отцу было за семьдесят, а тебе нет пятидесяти. Что я должна была думать? И потом ты вела себя вызывающе и всячески демонстрировала, что на дух меня не переносишь. «Наверное, ты права», — задумчиво закивала Анита. «Мы обе виноваты в том, что не попытались установить добрые отношения. Я даже готова признать, что моей вины больше. Я слишком боялась, что ты потребуешь, чтобы я убралась, а Санджу так и останется за решеткой, не говоря уже о наследстве, которого он не получит». Я могла думать только о сыне и еще о том, что кто-то может узнать о моей измене, И тогда я стала бы первой подозреваемой в убийстве мужа, но я была готова признаться в том, чего не совершала, лишь бы отпустили Санжу. Кешан меня отговорил. Он сказал, что это бесполезно, потому что убийство Протапа наверняка дело рук братьев Камадхов и Бабурхана, поэтому мне вообще не стоит вмешиваться. Кишан пытался вытащить Санжу, не прибегая к крайностям, и я не ожидала что ты тоже захочешь помочь брату. С того момента мое негативное мнение о тебе стало меняться. — А где ты взяла пистолет? — У убитого охранника. Я долго проторчала под лестницей, мечтая только об одном, чтобы Милинд меня не заметил. Ну а потом, когда вы поднялись наверх, поняла, что надо что-то делать. Кстати, тебе повезло, что Милинд так и не нашел твое завещание. Думаю, ты жива... «Лишь благодаря этому». «Самое смешное», — сказала я, сделав еще один щедрый глоток, обжигающий горло, «что завещания нет». «То есть... как это нет?» — выкатила глаза Анита. «Да вот так». Милинд гонялся за химерами. «Я действительно попросила Арджуна составить завещание. И мы даже сделали кое-какие наброски, но у него просто не было времени этим заниматься. Знаешь, «Я ведь думала, что вы с Миллиндом любовники». «Мы с Миллиндом? Да ни за что на свете! Он слишком похож на твоего отца, чтобы я могла испытывать к нему какие-то чувства. Эти двое провели вместе столько времени, что стали одинаковыми, как близнецы. То есть ты все-таки подозревала меня в убийстве? Меня смущало лишь то, что ты подставила Санжу, но никакая мать, любящая ребенка, не поступила бы так». Теперь Санжу отпустят, как считаешь? Даже не сомневайся, мы прямо завтра его вытащим, даже если для этого придется взять в заложники начальника тюрьмы. Вой Сирен снаружи говорил о том, что полиция наконец прибыла. На лестнице раздался топот множества ног, и мы с Анитой переглянулись, впервые за время знакомства, чувствуя, что действуем заодно.